Глава 12. Мисс Блэклок. Снова раздался стук. Замок отперли универсальным ключом, а дверь открылась на сантиметр, натянувшись на цепочке. Мисс Блэклок, это Йохан Нильсон. У вас всё хорошо? Уже 8 часов вы просили позвать вас, помните? Что? Я приподнялась на локтях, в голове застучало. Какого чёрта я просила позвать меня в 8:00 утра? Секундочку. Во рту было так сухо, словно я наелась пепла. Так что я взяла стоявшую кроватьи стакан воды и сделала глоток. В памяти всплыли события прошлой ночи. Разбудивший меня шум, пятно крови на стекле балкона, тело в всплеск. Свесив ноги с кровати, я почувствовала, как качнулся корабль, и меня вдруг ужасно затошнило. Я бросилась в ванную и как раз успела подбежать к унитазу. Набела снежный фарфор, вырвалась рвотная масса из вчерашнего ужина. Мисс Блэклок. Уходите. Сказать это не получилось, но, видимо, звуки рвоты передали мою мысль. Ведь дверь вежливо осторожно закрылась. Она сумела подняться и рассмотреть саму себя без свидетелей. Вид ужасный. Тушь размазана по щекам, в волосы попало рвота, глаза налились кровью, веки покраснели, и синяк на щеке. Море сегодня было бурным. На стойке у раковины всё тряслось и постукивало. Я натянула халат, вернулась в комнату и чуть-чуть приоткрыла входную дверь, просто чтобы выглянуть. Мне надо принять душ, резко сказала я. Подождёте? И закрыла дверь. Вернувшись в ванную, я спустила воду и вытерла унитаз, чтобы от рвоты не осталось никаких следов. Но когда я выпрямилась, меня поразило не собственное жутко бледное лицо, а тюбик туши Maybelline, стоявший у раковины, словно часовой. Тяжело дыша, я схватилась за стойку. Корабль опять качнуло. Тушь упала и скатилась в мусорную корзину. Единственное доказательство того, что та девушка действительно существовала, что я не схожу с ума. Через 10 минут я уже была в джинсах и отутюженной кем-то, кто распаковал мой чемодан, белой рубашке. Лицо оставалось бледным, зато теперь было чистым. Я сняла цепочку и открыла дверь. Нилсон терпеливо ждал меня в коридоре, переговариваясь с апрацией. "Прошу прощения, мисс Блэклок", сказал он. "Наверное, не стоило вас будить, но ночью вы так на этом настаивали". "Всё в порядке", процедила я. Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали грубо, однако если бы я открыла рот пошире, то к горлу опять подступила бы тошнота. К счастью, качка оправдывала моё состояние. Морская болезнь, конечно, не прибавляет изящности, но всё лучше, чем считаться алкоголиком. Я поговорил с персоналом, сообщил Нильсон. Хотя никто не пропал, я предлагаю спуститься к работникам, чтобы посмотреть, есть ли среди них эта женщина. Думаю, это вас успокоит. Я хотел возразить, что она точно не из обслуживающего персонала, если только горничные не убирают комнаты в футболках Pink Floyd. И всё же промолчала. Посмотрим. Нильсен повёл меня по коридору покачивающегося судна к небольшой служебной двери у лестницы. Чтобы открыть её, он ввёл шестизначный код на цифровой клавиатуре. Снаружи могло показаться, что за дверью кладовая с принадлежностями для уборки. Но на самом деле мы очутились на тускло освещённой лестничной площадке. Узкий пролёт вёл вниз, в недра корабля. Спускаясь, я с тревогой подумала о том, что мы должно быть уже ниже ватерлинии. Тесный коридор разительно отличался от пассажирской части судна. Здесь всё было совсем иначе. Потолок ниже, температура на несколько градусов выше, а проход уже и стены окрашены в тускло-бежевый цвет. Свет от неярких флуоресцентных ламп мигал с такой частотой, что уставали глаза. Направо и налево были каюты, всего штук 8 или 10, включённые в то же пространство, что две каюты наверху. Мы прошли мимо одной открытой двери, и я увидела азиатскую женщину в каюте, освещённой всё теми же сероватыми флуоресцентными лампами. Она сидела на нижней из двух коек, почти упираясь головой в верхнюю, и натягивала колготки. Женщина с тревогой глянула на проходящего мимо Нильсена, а при виде меня и вовсе замерла, как напуганный светом фар кролик. Какое-то время она не двигалась, затем резко толкнула ногой дверь, и в тесном пространстве таз с грохотом захлопнулась. Меня как будто поймали за подглядыванием. Я покраснела и поспешила догнать удаляющегося Нильсена. "Сюда", бросил Нильсен через плечо, и мы зашли в помещение. На двери которого была надпись Кают-компания. Здесь оказалось немного просторнее, и растущий страх замкнутого пространства немного отступил. Потолок низкий, окон не было. Зато комната вела к небольшому обеденному залу, похожему на миниатюрную версию больничной столовой. В зале стояло всего три стола. За каждым могло разместиться человек 6. Однако пластиковые столешницы Металлические поручни и сильный запах столовской еды подчёркивали разницу между этой и верхней палубой. Камила Лидман сидела за столом одна, попивая кофе и просматривая какую-то таблицу на ноутбуке. За другим столиком устроились пять девушек. Все они отвлеклись от еды, как только мы вошли. "Хей, Йохан", поприветствовала его одна из девушек и добавила что-то на шведском или, может, датском. У нас гость, так что давайте будем говорить по-английски, объявил он. Мисс Блэклок пытается найти женщину, которую видела в соседней каюте, десятой Пальмгрэна. Это была белая девушка лет 30 с длинными тёмными волосами, и она хорошо говорила по-английски. Ну, под описанием подходим мы с Бергиттой, с улыбкой сказала одна девушка и показала на сидящую напротив подругу. Меня зовут Ханни, и в каюте Пальмграна я вроде не была. В основном работаю за барной стойкой. А ты, Бергитта? Но я покачала головой. Хотя и у Ханни, и у Бергитты были тёмные волосы и бледная кожа, ни одна из них и близко не походила на ту девушку из каюты. А в хорошем английском Ханни слышался заметный скандинавский акцент. "Я Карла Мис Блэклок", сказала одна из двух светленьких девушек. Помните, мы вчера с вами встречались и говорили ночью по телефону. Конечно, рассеянно ответила я, не прислушиваясь, так как разглядывала остальных сотрудниц. Карла и ещё одна девушка за столом были блондинками, а у пятой была оливкового цвета кожа и очень короткая стрижка, почти мужская. И что самое главное, ни в одной из них я не узнала то яркое, нетерпеливое выражение лица. Среди вас её нет, произнесла я. Кто-нибудь ещё подходит под это описание? Может, горничная или член экипажа? Нахмурившись, Бергитта сказала что-то Ханне на шведском. Ханни покачала головой и заговорила на английском. Среди членов экипажа в основном мужчины. Есть одна женщина, рыжая, и ей лет 40 или 50. А вот и вона, горничная. Подошла бы по дописанию, она из Польши. Я схожу за ней. С улыбкой вызвалась Карла и встала из-за стола. Ещё есть Ева, задумчиво добавил Нильсен, когда Карла ушла. Спа-терапевт, пояснил он мне. Она сейчас в спа-салоне, сообщила Ханне. Готовится к работе. Но ей уже лет под 40, а то и больше. Мы потом зайдём к ней, решил Нильсен. А ещё Ула подала голос девушка с короткой стрижкой. Да, точно, согласился Нильсон. Сейчас её смена. Уластью Ардесса. За ней каюты в передней части судна, а также Нобелевская каюта. Девушка кивнула. Её смена скоро заканчивается. Мисс Блэклок, раздался сзади чей-то голос, и, обернувшись, я увидела Карлу и её коллегу. Невысокую коренастую женщину лет 40 с крашенными чёрными волосами, у корней которых виднелось седина. Это Ивона. Чем я помочь? с сильным польским акцентом спросила Ивона. Какой проблема? Я покачала головой. Простите, я не знала к кому именно дальше обращаться, к Ивоне, Нильсону или Карле. Она Вы не та женщина, что я видела. Но я просто хочу сказать, та женщина, она точно в беде. Она ничего не украла, не подумайте. Я волнуюсь за неё, потому что слышала крик. Крик? крик? удивлённо переспросила Ханни, и её тонкие брови почти скрылись под чёлкой. Она переглянулась с Карлой, и та собралась что-то сказать, когда её перебила прежде молчавшая Камила Лидман. Я уверена, что среди работников судна нет женщины, которую вы ищете, мисс Блэклок. Она подошла к столу и положила руку на плечо Ханни. Если бы их что-то тревожило, они обязательно сообщили бы. У нас очень, как говорят, очень сплочённая команда. Очень, повторила Карла. Она взглянула на Камилу, а затем снова на меня и улыбнулась. Мы очень счастливы в нашей команде. Что ж. Ладно. Из этих девушек ничего не вытянуть. Не стоило упоминать про крик. Теперь они встали на защиту друг друга. Может, надо было вообще побеседовать с ними без Камилы и Нильсена. Не волнуйтесь, я пойду поговорю с Евой. Правильно? И Улой. Спасибо. Если вы что-то услышите, хоть что-нибудь, заходите ко мне в девятую, в каюту Линнея, в любое время. Мы ничего не слышали, уверенно сказала Ханни. Но если что, обязательно вам сообщим. Хорошего дня, мисс Блэклок. Спасибо. Корабль накренился, и девушки со смехом запричитали, хватаясь за кружки с кофе. Я споткнулась и упала бы, если бы Нильсон меня не поддержал. Вы в порядке, мисс Блэклок? Я кивнула, хотя на самом деле хватка у него была чересчур цепкая. Отрезкое движение болью пронзило и голову, и я пожалела, что не выпила аспирин. Мне нравится, что Аврора небольшое судно, а не один из этих монстров, как Уроил Карибьен. Зато и удары крупных волн здесь чувствуются сильнее. В точно в порядке. Всё хорошо, кратко ответила я, потирая руку. Давайте теперь поговорим с Евой. Для начала предлагаю заглянуть на кухню, затем поднимемся в спа-салон к Еве и закончим в зале для завтрака. Нильсон вычёркивал имена из списка сотрудников. После этого останется найти только двух членов экипажа и несколько стюардесс, обслуживающих каюты. Ладно. просидела я. Если честно, мне хотелось поскорее выбраться из этих давящих стен и душных коридоров, избавиться от серого света и ощущения, что меня всё глубже загоняют в ловушку. Находясь ниже в отরлении, я с ужасом представляла, как судно натыкается на что-то. Вода заполняет тесное пространство, и мы вдыхаем ускользающие остатки воздуха. Однако сдаться значит признать поражение. признать, что Нильсон был прав. Я пошла за ним по коридору к носу корабля. Пол будто уходил из-под ног. Запах еды становился всё сильнее. Пахло беконом и горячим жиром. Витал отчётливый масляный аромат круассанов, а ещё подливки к рыбе и чего-то сладкого. От этого сочетания рот наполнился слюной, но ощущение было неисприятных. Корабль снова ухнул вниз, и я стиснул зубы. схватилась за поручни. Я как раз думала не попросить теле Нильсона повернуть назад. Когда он открыл металлическую дверь с двумя маленькими окошками, люди в белых колпаках обернулись и посмотрели на нас с вежливым любопытством. "Хей Алла", сказал Нильсон и добавил что-то ещё на шведском, а затем обратился ко мне. "Прошу прощения в отличие от стюардов и обслуживающего персонала, На палубах не все повара говорят по-английски. Я объяснил им, зачем мы пришли. Работники закивали. Один повар с улыбкой вышел вперёд и протянул руку. "Здравствуйте, мисс Блэклок", приветствовал он меня без акцента. "Меня зовут Отти Янсен. Мои сотрудники будут рады помочь, хотя не все они хорошо знают английский. Я могу переводить для вас. Что вы хотели бы узнать?" Я не могла выдавить ни слова. Лишнер нервно сглатывала, глядя на его протянутую руку в светлой латексной перчатке. Такие носят работники кухни. В ушах застучала кровь. Я поймала дружелюбный взгляд его голубых глаз, потом снова посмотрела на руку в перчатке, из резинки которой торчали тёмные волоски, и подумала: "Только не закричи. Не закричи". Янсон тоже опустил взгляд, А затем рассмеялся и стянул перчатку другой рукой. Простите, всё время про них забываю. Нужны при работе, с питанием. Он выбросил перчатку в мусорную корзину и крепко пожал мою безвольную мягкую ладонь. Его пальцы были тёплыми и слегка сухими после латекса. Я ищу девушку, начала я, слишком потрясённая для вежливого вступления. Тёмные волосы примерно моего возраста или чуть моложе симпатичная с бледной кожей говорит без акцента либо англичанка, либо знает язык в совершенстве "Простите", с искренним сожалением ответил Янсен. Вряд ли кто-то из моих сотрудников подходит под ваше описание. У нас всего две женщины, и обе они плоховато знают английский. Вон там раздаточный Джамила, а Ингрид на салатах, рядом с грилем. Но они не похожи на описанную вами девушку. Может, это кто-то из стюардесс или официанток? Выгнув шею, я взглянула на указанных Янсеном женщин. Он прав. Ни одна из них даже отдалённо не напоминала ту девушку. Хотя Джамила стояла сутулившись и наклонив голову, я узнала в ней азиатку из каюты, мимо которой мы проходили. Наверное, из Пакистана или Бангладеш. Миниатюрная ростом метра полтора, Ингрид же была скандинавкой, крупной и сантиметров на 15 выше меня. Заметив мой взгляд, она упёрла руки в бока, словно готовясь отразить мою атаку. Однако я понимала, что такая поза кажется угрожающей и агрессивной только из-за роста Ингрид. "Ладно", сказала я. "Извините за беспокойство". "Так вот", Нильсен пошутил о чём-то шведском, рассмешив повара. Тот похлопал приятеля по спине и ответил на шутку. Нильсон захохотал так, что затрясся живот. Подняв руку, он попрощался с остальными работниками. Хейдоа. И вывел меня в коридор. Прошу прощения, бросил Нильсон через плечо, когда я шла за ним к лестнице. На судне официальным языком считается английский, и мы не говорим на других языках в присутствии гостей. Но в данных обстоятельствах он замолк и я кивнула в ответ. Ничего страшного. Зато люди поняли, о чём их спрашивают, и не чувствовали себя неловко. Мы опять прошли мимо кают членов команды, и я заглянула в несколько открытых дверей. Тусклые и тесные комнаты снова меня поразили. Не представляю, как можно проводить неделю за неделей, месяц за месяцем в пространстве без окон. Видимо, Нильсен понял моё молчание, потому что сказал: "Маловаты, да? Сотрудников всего человек 10, не считая экипажа. Так что нам не требуется много места. На лайнерах конкурирующих компаний каюты ещё теснее". Я не озвучила свои мысли о том, что поражала не теснота, а то, насколько мрачными и душными были эти комнаты по сравнению с каютами наверху. Конечно, они были не хуже тех, что на паромах курсирующих через Ла-Манш. Даже немного просторнее. Огорчало именно разница между богатыми и бедными. Современный вариант системы вверх и вниз по лестнице в действии. Все живут по несколько человек в каюте, спросила я, когда мы прошли мимо очередной комнаты с открытой дверью. Один человек одевался, а другой храпел на соседней койке. Нильсен покачал головой. У младшего обслуживающего персонала, то есть у горничных и младших стюардов, каюты общие, а у старших сотрудников отдельные. Мы подошли к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Я медленно поднялась наверх, держась за поручни и глядя на широкую спину Нильсена. Он открыл дверь, отделяющую пассажирскую часть судна от рабочей. И когда мы вышли, закрыл её. Извините, что поиски не принесли результата. Я надеялся, что одна из этих девушек окажется той самой, которую вы видели, и вы перестанете волноваться. Послушайте. Я провела рукой по лицу, задев грубоватый заживающий шрам на щеке. Я не уверена, что идём дальше. Давайте поговорим с Евой, уверенно сказал Нильсон, а затем повёл меня по коридору к очередной лестнице. Корабль перекатывался с одной волны на другую, и спина подрубашкой покрылась холодным липким потом На мгновение я задумалась неизбежательно к себе в каюту Меня беспокоило не только головная боль Надо было дочитать материалы из пресс-пакета и начать статью, которую Роуэн будет ждать от меня по возвращении Наверняка Бен, Тина, Александр и остальные делают записи, отправляют в свои издания заметки, читают в интернете про Булмера и устраивают съёмки Но я взяла себя в руки. Как бы мне ни хотелось получить повышение в Velocity, есть дела и поважнее. Мы нашли Еву в приёмной спа-салона на верхней палубе, тихой и красивой комнате. Когда мы открыли дверь, ветер всклыхнул длинные шторы. Стеклянные стены выходили на палубу, и после тускло-бежевых пещер в нижней части судна, комната казалась ослепительно светлой. Нас Нильсеном встретила поразительно красивая темноволосая женщина лет 45 с золотыми серегами-кольцами в ушах. "Йохан!" с радостью воскликнула она. "Чем могу помочь?" "А это должно быть Ло Блэклок", протянула я руку. Вырвавшись из тесных коридоров рабочей части корабля и ощутив свежий ветерок, я сразу почувствовала себя лучше. Доброе утро, госпожа Блэклок. Я пожала протянутую руку. У Евы была крепкая хватка, худые, но сильные пальцы. По-английски она говорила прекрасно, почти так же хорошо, как та девушка. Но это была не она. Ева старше, а её прекрасно увлажнённая кожа выдавала человека, который много времени проводит на солнце. Чем я могу вам помочь? Извините, я кое-кого ищу. Прошлой ночью мисс Блэклок видела женщину, пояснил Нильсон. В соседней с ней каюте. Лет под 30, длинные тёмные волосы и бледная кожа. Мисс Блэклок услышала какой-то шум и встревожилась. Мы хотим убедиться, не был ли это кто-нибудь из сотрудников. О, вы, это была не я, ответила Ева довольно по-доброму. В отличие от девушек под палубой, в чьих голосах слышались оборонительные нотки. Усмехнувшись, она добавила: Честно говоря, мне уже давно не 30. Вы говорили состюардессами. У Ханни и Бергиты тёмные волосы, и они примерно такого возраста, и Ула тоже. Да, мы с ними уже говорили, сказал Нильсен. И собираемся поговорить с Уллой. Она ни в чём не повинналась, добавила я. В смысле, это женщина. Я просто волнуюсь за неё. Если вы знаете кого-то, кто подходит под описание, прошу прощения, что ничем не могу помочь, покачала головой Ева. Она обращалась прямо ко мне и, похоже, на самом деле сожалела. Такого искреннего беспокойства не проявлял ещё никто из тех, с кем я говорила. Между её идеально выщипанных бровей пролегла морщинка. Мне правда очень жаль. Если я что-нибудь узнаю, спасибо, поблагодарила я. Спасибо, Ева, сказал Нильсон и направился к выходу. Не за что. Ева проводила нас до двери. Увидимся позже, госпожа Блэклок. Позже? На 11:00 утра назначены спа-процедуры для женщин. Это указано в расписании в пресс-пакете. Спасибо, повторила я. До до встречи. Уходя, я виновато подумала о непрочитанных страницах пресс-пакета, оставшегося в моей каюте. Что ещё я упустила? Через спа-салон мы вышли на палубу. Я не удержала дверь, и та распахнулась на ветру, стукнувшись о резиновую подпорку, которую установили явно для подобных случаев. Нильсен закрыл за мной дверь, а я, подрагивая от порывов холодного бриза, подошла к поручням. Не холодно? Нильсон попытался перекричать рёв ветра и шум двигателя. Нет, покачала я головой. То есть да. Зато на свежем воздухе приятно. Вам всё ещё нехорошо? Здесь лучше. Только голова болит. Держась за металлический поручень, я посмотрела вниз за борт и увидела ряд застеклённых балконов в кормовой части. пенищиеся волны в кильватере судна и бескрайнее море, невообразимо глубокое и холодное. Представила, на какую глубину под нами уходит эта бурлящая чернота, эта тьма и тишина. И подумала: а ведь что-то или кто-то может целыми днями опускаться сквозь эти мрачные глубины, пока не достигнет беспросветного дна. Я подумала о той девушке. Подумала, с какой лёгкостью Нильсен Ева, да кто угодно, мог подойти сзади и всего лишь подтолкнуть меня. По телу прошла дрожь. Так что произошло на самом деле? Не могла же я всё выдумать. Ладно, допустим, криков всплеск мне почудились. А кровь? Я глубоко вдохнула чистый воздух Северного моря. Обернулась и, убрав раздуваемые ветром волосы с лица, решительно улыбнулась Нильсану. Где мы сейчас? В международных водах, ответил он. Полагаю, на пути к Тронхейму. К Тронхейму? Я попыталась вспомнить вчерашний разговор о маршруте. Лорд Булмер вроде говорил, что сначала мы зайдём в Берген. Видимо, планы изменились. Лорд Булмер очень хочет, чтобы его гости увидели северное сияние. Возможно, сегодня наиболее подходящее для этого условие. Вот она спешит на север. Или погодные условия таковы, что лучше сменить курс. У нас нет строго заданного маршрута. Мы вполне способны подстроиться под пассажиров. Может, вчера кто-то за ужином изъявил особое желание увидеть Тронхейм. А что там в Тронхейме? в самом Тронхейме. Ну, знаменитый собор. Некоторые районы города очень красивые. А главное фьорды. Плюс город расположен намного севернее Бергена. Так что шансов увидеть северное сияние там куда больше. Хотя, возможно, нам придётся продвинуться ещё дальше на север, до да Будде или даже Тромсё. Пока трудно сказать. Ясно? Почему-то его слова меня встревожили. Быть частью организованного путешествия одно дело. Понимать, что всем заправляет кто-то другой, а ты всего лишь беспомощный пассажир совсем другое. Мисс Блэклок. Прошу, называйте меня Ло, перебила я. Хорошо, Ло. Судя по выражению лица Нильсена, его что-то терзало. Не думайте, что я вам не верю, Ло. но теперь спокойно поразмыслив, по-прежнему ли я уверена в случившемся? Нильсен кевнул. Я печально вздохнула, возвращаясь мыслями к собственным сомнениям. Его недосказанный вопрос вторил моему ворчливому внутреннему голосу. Если честно, не знаю. Было поздно, и да, я пила и вполне могла ошибиться насчёт крика и всплеска, и даже насчёт крови. Может, так свет падал на стекло. Хотя я не сомневалась, что вижу пятно крови. Однако в каюте точно была женщина. Её я никак не могла выдумать. Я видела её, я говорила с ней. Если здесь, то есть на корабле её нет, то где же она? После долгого молчания Нильсон ответил: Что ж, мы ещё не видели Улу. Боюсь, она не подходит под ваше описание. Ну а давайте исключим её из списка. Нильсен достал рацию и начал нажимать на кнопки. Не знаю, как вы, а я бы не отказался от кофе. Попрошу её встретиться с нами в зале для завтрака. Зал для завтрака оказался тоже помещением, в котором вчера проходил ужин. Только вместо двух больших столов здесь теперь было шесть маленьких. В зале находился молодой официант с золотистыми волосами на косой пробор. Мисс Блэклок, будете завтракать? С улыбкой встретил меня он. Да, буду, рассеянно ответила я, оглядывая зал. Где мне сесть? Где больше нравится? Показал официант рукой на свободные столики. Большинство гостей предпочли позавтракать в своих каютах. Может, у окна? Что вам принести? Чай, кофе? Кофе, пожалуйста. С молоком без сахара. Мне тоже чашечку бьёрн попросил Нильса, но затем добавил. О, привет, Улла. Я повернулась и увидела, что к нашему столику подходит невероятно привлекательная девушка с пышными чёрными волосами, собранными в пучок. Привет, Йохан, поздоровалась она. По её акценту всё сразу стало ясно, но я поняла, что это не та самая девушка, ещё прежде, чем Улла заговорила. Она была необычайно красива. На фоне чёрных волос её чистая белая кожа казалась фарфоровой. Девушка из каюты тоже была привлекательна, однако не обладала классической утончённой красотой Уллы, которая словно сошла с картины эпохи Возрождения. К тому же, Улла оказалась высокой, почти 1,80, тогда как девушка из соседней каюты была примерно моего роста. Нилсен вопросительно посмотрел на меня, и я покачала головой. Бьорн принёс нам две чашки кофе и подал меню. А Нильсен кашлянул, обратился к Олле. Не выпьешь с нами кофе? Спасибо, ответила она, качнув головой так резко, что пучок закачался в разные стороны. Я уже завтракала, просто посижу с вами недолго. Она присела на стол напротив и, улыбаясь выжидающе на нас посмотрела. Нилсон снова кашлянул. Мисс Блэклок, это Улла. Она стюардесса, обслуживает передние каюты: Болмеров, Янссонов, Коулаледера и Оуэна Уайта. Улла. Мисс Блэклок очень хочет найти девушку, которую увидела вчера. Её нет в списке пассажиров, так что, возможно, она одна из сотрудников. Но пока нам не удалось её найти. Мисс Блэклок Можете описать девушку? Я повторила её приметы, по-моему, в сотый раз. Вы не знаете кого-нибудь, кто подходил бы под это описание? В моём голосе уже слышалась мольба. "Но «Ну, у меня точно тёмные волосы", засмеялась Улла. "У Хани тоже тёмные волосы". "Потом ещё у Бергиты, с ними мы виделись", перебила я. "Это не они. Может, кто-то ещё? У уборщицы?" Члены экипажа. Нет, протянула она. Ева, она намного старше, а вы говорили с работниками кухни. Ладно, неважно. Я была близка к отчаянию. Ситуация стала напоминать повторяющийся кошмар, в котором я всё опрашиваю и опрашиваю людей, а мои воспоминания о темноволосой девушке постепенно растворяются и утекают, как вода. Чем больше лиц отдалённо похожих на неё я видела, тем сложнее было удержать в памяти первоначальный образ. И всё же ту девушку что-то отличало, так что я была уверена, что обязательно узнаю её, если увижу снова. Дело не в чертах лица, привлекательных, но не самых запоминающихся, и не в волосах, и не в футболке Pink Floyd. Что-то такое было в ней самой. в её живости и энергичности в том, как резко она выглянула в коридор, как удивлённо посмотрела на меня. Неужели она мертва? Впрочем, другой вариант не лучше. Ведь если она не погибла, оставалось только одно объяснение. Я схожу с ума.